Глава пятидесятая Лин закашлялась. Похоже, она снова отключилась и очнулась от того, что начала задыхаться. Испуганно нащупала биатрис её голова безжизненно свисала на плечо. Лин приподняла её подбородок, раздался стон, едва ощутимое дыхание. биатрис жива, но держится из последних сил. Так это и есть план Риджлейка. Убить, но не своими руками, чтобы потом убедить себя, что он не несет личной ответственности. Линза моргала в темноте ловя ртом воздух. Дыхание стало неглубоким и частым, как у загнанного зверя. В глазах затанцевали белые точки. Выпустив Беатрис, она упала вперед, погружаясь в черный океан. Бах! Бабах! Звуки выстрелов резанули по слуховым нервам, Еще один выстрел за дверью эхом отдался от стен. Она подползла к двери, стукнула по ней ногой. Глухой сигнал тем, кто снаружи. Она продолжала стучать. Перед глазами все поплыло, она почти физически ощущала, как заканчивался кислород. Молекула за молекулой. Потом откинулась назад и провалилась в темноту. В голове у Эрика звенело. Словно барабанные перепонки разорвались и голова превратилась в пещеру с бесконечным эхом. Он не знал, как долго просидел, держа на коленю голову Рикарда. Несколько секунд, минуту, пульс Рикарда нормализовался. Кровотечение остановилось, но он не пришёл в себя. Пуля задела его поверхностно. Вероятно, отскочила и боком задела висок Рикарда. Или же поцарапала кожу и потом ударилась в стену позади него. Он поднял пулу, лежавшую рядом с Рикардом, Пуля от пистолета, не от винтовки. Это и не могло быть ничто другое, учитывая немыслимый угол для стрельбы из бокового прохода. Внутри все сжалось. Это пуля самого Эрика. Он поднялся на негнущихся ногах. Дрожащей рукой засунул пистолет в кобуру. Надо подняться наверх и позвонить. Вызвать скорую. Подкрепление. Юнберга. Он приложил ладони к ушам, но стук не прекращался. Бум-бум! Звук доносился не из его головы из-за стальной двери дальше по коридору. Слабый, но последовательный. Потом он стих. «Эй, Лин, Беатрис!» Эрик наклонился к щели под дверью. Не услышав ответа, крикнул через вентилятор, гнавший воздух ему в лицо. Кто-то хотел выкачать из помещения весь воздух. Он крикнул снова, несмотря на угольный фильтр или что там еще стояло в вентиляторе. Наружу прорывался запах. Эрик шарахнулся в сторону. Запах болезни или смерти. Полицейский кинулся к лестнице. Юный техник-смотритель стоял в подъезде с телефоном в руках. «Мне нужен ключ от помещения с вентилятором». Эрик вырвал у парня телефон и сбросил игру. «Немедленно». Парень казался до смерти напуганным, когда непослушными пальцами извлек из связки нужный ключ. «Помещение принадлежит Бергшо». «Ты его имеешь в виду?» Эрик не ответил, быстро набрав на телефоне парня номер Юнберга. «Звони по этому номеру срочно, попроси его прислать подкрепление». Парень ржался и взял телефон, а потом вызывай скорую и скажи, пусть пришлют несколько машин. Эрик вдавил ключ в замок, дверь не сдвинулась. Он потянул изо всех сил, изоляционная масса по краю двери отошла. Прикрываясь дверью, Он направил пистолет в помещение, посветил фонариком в телефоне, в лицо ему ударил нечеловеческий запах, как на бойне. Экскременты, пот, моча, кровь и страх смерти. Он кинулся на пол. Лин лежала неподвижно ногами к стальному порогу. Он приложил пальцы к ее шее, откинул голову назад и посмотрел на грудную клетку. Пульс слабый, дыхание едва заметны Он осторожно вытащил ее в коридор и положил на бок. Не выпуская пистолета, нащупал выключатель на стене и повернул его. Мощный свет заставил его заморгать. Он прищурился. У стены, не шевеляясь, сидела привязанная Беатрис. Он попытался приподнять ее, шаря пальцами на поиске в поисках мультитула. Осторожно перерезал ремень, затянутый вокруг ее шеи. Голова Беатрис упала на бок. Он поднял ее голову за подбородок и вдул порцию воздуха. Грудная клетка приподнялась. Он приложил ухо к ее губам. Она закашлялась. Слабое дыхание. Пульс постепенно повышался, когда в помещение проник воздух из коридора. Он перерезал пластиковые ленты, которыми она была связана, и взял ее на руки. Внутри у него все похолодело, когда он бросил взгляд внутрь комнаты. Лампы дневного света не оставляли ни одного уголка неосвещенным. «О боже!» — подумал он хирургический инструмент, разбросанный на полу, замызганный стальной стол для вскрытия, грязные повязки и кровавые тряпки. Кто здесь побывал? риджлейк или Джон Крамер по прозвищу пила из ужастиков? Эрик вздрогнул, разглядев под столом тело. Или останки. Определить было трудно. В углу валялась шлифовальная машинка. Для чего ее использовали, было очевидно. Бесформенное тело лежало лицом вниз. Спина была обезображена, словно с мужика живьем сняли кожу. Белые позвонки блестели от лимфатической жидкости, стекавшей с красных краев, словно хищное животное погрызло падаль.